Студия Ардис представляет. Кир Булычёв. Гость в кувшине. Читает Алла Човжик. Замечательному художнику Евгению Мигунову другу Алиса, подарившему идею этой повести. Глава 1. Нежданный джин. Просто нежданный гость это полбеды. Нежданный джин в доме Это целая беда. Однажды в июне Алиса получила посылку. Посылка была тяжёлая и со всех сторон оклейна надписями: "Не кантовать", "Верх", "Низ", "Бок". Семья собралась вокруг стола, на котором лежала посылка. Дедушка считал, что посылка напоминает коробку с хрустальным сервизом. Бабушка решила, что внутри ящика находится аквариум. Папа предположил, что Алисе прислали супер-телевизор, принимающий программы с Марса. Только мама призналась, что не представляет, что там находится. Тогда домашний робот Поля, которого все называют домработником, поднял руку и произнес. «Попрошу всех покинуть квартиру». «Почему?» — спросил дедушка. «Потому что, скорее всего, в ящике находится бомба». замедленного действия. Наконец-то террористы добрались до семейства Селезнёвых. Они хотят отомстить Алисочке за то, что она разоблачила космических пиратов. Все засмеялись, но не очень громко. Когда тебе говорят, что на столе лежит самая настоящая бомба, ты, конечно, понимаешь, что это шутка, а потом думаешь: "А вдруг это не шутка?" Чепуха. Решил папа и добавил: А по какому номеру вызвать сапёров? Ты меня смешишь, сказал дедушка. Неужели мы с тобой сами не обезвредим какую-то глупую бомбочку? Ну робот поля уже укатился на кухню и оттуда вызвал группу сапёров, которые через 3 минуты влетели в открыта окно. Сапёров было двое. Они были одеты в бронекостюмы, за их спинами вертелись пропеллеры. Сапёры понюхали, потрогали, осмотрели ящик. Особенно их заинтересовал обратный адрес — эпоха-легенд, древняя Аравия, пещера джинов. «Скорее всего», — сказал главный сапер, — «это сказочная посылка». Он вынул из чемоданчика генератор силового поля и добавил. «Сейчас мы его обесточим, а потом посмотрим». Силовое поле окутало посылку невидимой преградой, которая всё пропускает снаружи, но ничего не пропускает изнутри». Затем главный сопёр со всей осторожностью разрезал ножницами шпагат, к которому была обвязана посылка, снял обёрточную бумагу, сильными пальцами раскрыл фанерный ящик, и оказалось, что внутри его находится большой ком ваты. Сопёр принялся распутывать вату, и вскоре утонул в ней по уши. Вата не могла выбраться из силового поля, поэтому сопёру было очень неудобно работать. Есть Закричал он, но никто не увидел, что же он нашёл. "Это не бомба", сказал он. "Снимай защиту". Второй сапёр отключил силовое поле, и первый сапёр упал на пол в ворохе ваты. В руках он держал большой медный кувшин, старинный, украшенный чеканными узорами, заткнутый медной пробкой. Сапёр сказал: "Тяжёлый кувшин, видна полна вина. А лесочка не пьёт вина". Возмутился дедушка Сопёр поболталку в шинах, и изнутри донёсся глухой звук, словно крик, заглушённый подушкой. "Там кто-то есть?" воскликнула бабушка. "Там находится несчастный пленник, срочно освободите его". "Я об на вашем месте, хорошенько подумал", ответил главный сопёр. "А если это кричит какой-нибудь гигантский зловещий микроп? Или чудовище из болот ядовитых гор?" поддержал его второй сопёр. Сопер поставил кувшин на стол, и все смотрели на него, ожидая, что будет дальше. И тогда, в полной тишине, кто-то постучал по стенке кувшина изнутри. Неужели злобный микроб будет стучать? спросила Алиса. А тем более чудовище из ядовитых болот, сказал папа. Они бывают жутко коварными. Не сдавался второй сопер Так, да, придётся кому-то окружить себя силовой защитой и открыть кувшин и рискнуть жизнью. Я старый, меня не жалко, решил дедушка. Я возражаю, сказал сотёр. Человеческая жизнь бесценна. И все посмотрели на поле, потому что понимали, что роботов в крайнем случае можно починить. Почему вы так на меня смотрите? взволновался робот. Вы хотите пожертвовать мною? Говорите правду. И ты, Алиса, такая же жестокая, как все? Я согласна сама открыть кувшин, заявила Алиса. Но бы ей этого не позволим, хором закричали сапёры. А если меня исковеркает доне узнаваемости? спросил домработник поля. Мы сделаем тебе оболочку лучше прежней, сказал дедушка. А я могу отказаться. Робко поинтересовался робот. Отказаться ты можешь, ответил первый сапёр. Каждый робот, который забывает, что его главная задача охранять людей, может отказаться. Но тогда нам придётся пустить его на переплавку, вздохнул второй сапёр. Они «Да шутят, воскликнула бабушка. Вот расплавим, тогда и посмотрим, ответил ей сапёр. У сапёров не бывает чувства юмора, потому что бомбы не смеются. Алиса произнёс робот-поля. Я завещаю тебе коллекцию монет. Я сама, закричала Алиса. Так и стало жалк робота. Отец схватил её и прижал к себе. Робот-поля подошёл к столу. Сопёры выпустили из генератора невидимое силовое поле, и робот оказался в нём как в круглой банке. Он обернулся, встретился взглядом с Алисой и кивнул ей. Алиса с трудом сдерживала слёзы. Робот поднатожился, вытащил пробку из кувшина, и оттуда вырвались клубы чёрного дыма. Видно было, как в дыму шевелится кто-то большой и страшный. Разве так встречают гостей? Послышался из дыма громовой голос. Могучими ручищами неизвестное чудовище разорвало силовое поле и выросло до потолка. Оказывается, в кувшине скрывался мужчина пожилого возраста, с собачьими ушами в челме, украшенном драгоценными камнями, в расшитой куртке, распаханной на груди, и широких шёлковых синих штаврах. Его наряд заканчивался золотыми туфлями с острыми загнутыми носками. "Я скорбян и унижен", рычал гость. "Простите", сказала Алиса, вырываясь из папиных рук и кидаясь к чудовищу. "Я вас узнала". «Узнала?» «Вы Мустафа. Вы младший брат Джина Хасана ибн Хасана, который помог мне, когда я путешествовала в эпохи легенд. Но почему вас прислали в посылки?» «А как мне еще до тебя добраться?» — спросил Джин. «Я сидел в пещере на берегу Аравийского моря, в медном кувшине, и ждал, когда наступит ледниковый период. Но мне же было скучно!» Ио тогда спросил своего брата Хасана у тебя, я знаком моя молодая волшебница, которая будет жить в далёком будущем. И мой брат Хасан кивнул своей мудрой головой. Ты сделал ей одолжение? спросил я. И мой брат Хасан подтвердил, что это именно так. И тогда я спросил «Брат Хасан, можно ли мне немного размять ноги и слетать далёкое будущее, чтобы познакомиться с девочкой Алисой и слегка развлечься у неё в гостях?» И мой брат Хасан дал мне на это согласие. Тогда меня вместе с кувшином поместили в посылку. «Эту посылку, мой друг!» Сенбот Мариход отвёз на край дикого леса. Там, отыскал в дупле векового дуба глубокоуважаемое машину времени, положил посылку с одной, то есть купшей нам машину времени, и нажал соответствующую кнопку. «Как я понимаю, посылку получили в вашем институте времени и послали по почте дальше. И вот я оказался в твоем доме. Я жду радости по поводу моего приезда. Я жду музыки и развлечений. А вместо этого надо мной издеваются эти железные человечки». «Простите, Мустафа», — сказала Алиса. Мне очень приятно с вами познакомиться, но я совсем не ожидала, что вы приедете к нам в таком ящике. Я думала, что джины приезжают на шёлковых носилках или хотя бы верхом на слонах. Мустафа сделал вид, что не услышал слов Алиса. Вместо этого он строго спросил: "А это что за людишки здесь собрались?" "Я как раз собиралась вас со всеми познакомить. Сначала с моей бабушкой Клавдией Матвеевной". Джин расплылся в улыбке. Он вытащил из мешочка, висевшего у него на поясе, скромный, но изящный нефритовый браслет и произнёс: "Дорогая Клавдия Жан, всю свою жизнь я мечтал встретиться с такой мудрой и заслуженной женщиной, как ты. Я мечтал, что мы будем обсуждать с тобой строки древних сказаний, будем говорить о воспитании внуков и правнуков". Возьми мой скромный дар, Клавдия Джан, да хранит тебя небо. Этот браслет вырезан руками гномов в пещерах Бадахшаньских гор. Бабушка поблагодарила Джина, а Алиса познакомила Джина с дедушкой. Алексей Ага получил в подарок от Джина сапфировые чётки и шёлковую чалму. Затем подошла очередь мамы. Маме досталась коралловая ожерелье. Папа Алиса особенно понравился Джину, и поэтому профессору Селезнёву пришлось принять от Джина в подарок кривую саблю дамасской стали в серебряных ножнах. Джин сказал при этом. «Учти, профессор, ага, этот клинок разрезает на лету конский волос. Хочешь попробовать, возьми у любого своего коня и разруби». «Простите, Мустафа», — сказал профессор, — «но у меня дома нет ни одного коня». «Не может быть, чтобы волшебница Алиса жила в такой бедной семье! Но у тебя должен быть хоть один верблюд!» «Простите, но у меня нет верблюда». «Неужели на всё хозяйство у вас только один осёл?» Расстроился Джин. Он разволновался, пыхтел чёрным дымом, из глаз капали на ковёр слёзы, состоящие из серной кислоты, и прожигали в ковре дырки. И тогда Алиса спасла положение. «Вы не правы, глубоко уважаемый Мустафа», — воскликнула она. «Мой отец, премудрый профессор Селезнёв, владеет несметными богатствами. У него есть железные слуги. Вот трое перед вами». Она показала на сапёров в касках и бронекостюмах и на домашнего робота Полю. «То есть как?» — удивился первый сапёр. «Нас вызывали на обезвреживание, а теперь называют слугами?» «Вы свободны», — сказала им Алиса. «Спасибо за службу». И она им так выразительно подмигнула, что сапёры догадались, что Алиса шутит. Взяли под козырёк и дружно ответили. «Рады стараться». «Кроме того, мой премудрый отец», — продолжала Алиса, «владеет особым царством под названием Космический зоопарк или Космозо. Слышали ли вы, Мустафа, о таком царстве?» «Нет, не приходилось, госпожа». Именно там собраны все самые страшные чудовища с разных звёзд, и мой глубокомудрый отец повелевает ими, но держит в клетках, чтобы они не сожрали всё живое. О, небо, какое счастье, закричал Мустафа. Я не ошибся, я и на самом деле приехал в гости к могущественнейшему семейства на земле. Можно считать, что так уважаемый Мустафа Согласилась Алиса и подумала, что даже такой требовательный к другим людям человек, как её друг Пашка Гераскин, порадовался бы находчивости Алисы. И тут в комнату вошёл марсианский богомол. Надо сказать, что у Алисы всегда живут разные звери и птицы: одни немного, другие подолгу, а марсианский богомол прижился навсегда, потому что его почти не надо кормить и поить. Как известно, марсианские богомолы едят раз в месяц. а пьют только 29 февраля, в високосном году. Так что даже если все селезнёвы, народ, как известно, беспокойный и непоседливый, разъедутся по разным концам галактики, а домработник Поля отправится на конгресс нумизматов, ничего с богомолом не случится. Он замрёт посреди комнаты и не двинется, пока кто-нибудь не вернётся. Марсианский богомол похож... на палку с круглыми глазами, приделанную к шести длинным, тонким, челянистым, но очень крепким ногам. Рост ему на лисе по пояс. На первый взгляд к нему страшно подойти. Заденешь слегка, его ноги сломаются. Ничего подобного. Как-то Богомол задумался, вышел на улицу и столкнулся со снегоуборочным комбайном. Комбайн спереди погнулся, а Богомол только испугался и убежал обратно. Если, правда, бег Богомола можно считать бегом. Его догонит и маленький ребёнок. А когда он гуляет, то представляет ноги как сонная черепаха. Надо добавить, что марсианский богомол существо совершенно безмозглое, но доброе и привязчивое и страшно любопытное, поэтому неудивительно, что услышав шум в соседней комнате, богомол решил проверить, что же там случилось. Он вошёл в комнату, и никто, кроме Алисы, не обратил на это внимания. К марсианскому богомолу за несколько лет все настолько привыкли, что его не замечали. Алиса же испугалась. Вдруг джин Мустафа примет богомола за злого духа и захочет его убить. Не бойся, Мустафа, воскликнула Алиса, кидаясь вперёд, чтобы встать между богомолом и джинном. Он не кусается. А я знаю, что он не кусается, спокойно ответил джин. Он шагнул вперёд, протянул лапище и почесал ногтем между выпуклыми круглыми глазами богомола. Только из-за таких марсианского животного мира и сами марсиане знают, что богомолы любят, чтобы их чесали между глазами. Богомолы замер от наслаждения, а Мустафак всеобщему удивлению объяснил: "Не удивляйтесь, уважаемые Селезнёвы, я хотел бы признаться, что свою бурную молодость я провёл не в кувшине, а немало путешествовал и шалил". Как-то мой дядя Эль-менеджер взял меня на загадочную красную планету, которая поднимается кровавым оком над уснувшей пустыней. Мы побыли там недолго, потому что там нечего пить, нечего есть и ничем дышать. Сами жители той планеты обитают в пещерах и прячутся от яркого света. А по пустыне бегают только во «Такая саранча, как ваш друг, есть саранчу нельзя, потому что в ней только жилы и кости». «Вы бывали и на других планетах?» — спросил дедушка. «Бывал», — ответил Джин и широко зевнул. Из его пасти вырвалось облако дыма. Алиса поняла, что первое знакомство состоялось и обошлось без жертв. Пора сделать перерыв. «А теперь наш дорогой гость», — сказала она. Вам пора отдохнуть. Дорог было трудное, ваш возраст требует отдыха. О, как ты права, премудрая девица. Согласился Мустафа. Но где ты будешь спать? Удобнее всего мне спать в ковшине. Я уже привык. Ты меня заткнёшь пробкой, чтобы шум вашего уважаемого города не мешал мне отдыхать. Алисы, конечно же, согласилась. Джинн подпрыгнул Взялся руками за горло Кувшина, опустил внутрь ноги и уменьшаясь, исчез в его горлышке. Когда снаружи остались только голова и руки, Джин помахал на прощание, а Алексей сказал: "Спокойного сна. До встречи завтра утром. Разбуди меня на рассвете и не забудь, что на завтрак я пью чай с молоком". С этими словами Джин исчез и сразу захропел. Алиса плотно заткнула Кувшин пробкой. И все на цыпочках, чтобы не побеспокоить гостей, разошлись по своим комнатам. Так Джин Мустафа поселился в доме Селезнёвых.